Глава 19. 3 часа в пятничном часе пик. 1,5 часа на пароме. 11 минут в ожидании, пока Доминик выберет нужные снеки в мини-маркете на острове. Ещё полчаса на машине. 20 минут спора о том, стоит ли довериться Google картам и переплыть на другую сторону, чтобы оказаться на канадской территории. Столько времени нам с Домеником потребовалось для того, чтобы добраться до дома, который станция арендовала для нас через Airbnb на северном краю острова Оркас. Небольшого участка земли в форме подковы на северо-западе штата. А ещё в этот момент начинается дождь. Обожаю тихоокеанский северо-запад, бормочет Доминик. Когда мы хлопаем дверцами машины и бежим с сумками к дому. Стив натягивает поводок в поисках идеального дерева. Это Стив Роджерс, сказала я Доминику, когда подобрала его. Самый пушистый из мстителей? спросил он. Это был единственный несерьёзный момент за всю поездку. Вскоре после этого Я выяснила, что у Доминика чудовищный музыкальный вкус. Даже несмотря на то, что за рулём сидела я, он настаивал, чтобы мы слушали его любимую в подростковые годы радиостанцию, где раньше крутили альтернативу, а теперь Adult Contemporary. Что бы это ни значило. Я взрослая, и Adult Contemporary это отстой. Наконец-то Мне удалось уговорить его включить мой плейлист на Spotify в случайном порядке. Зайдя внутрь, Доминик бросает наши сумки в проходе, а затем разваливается на диване в гостиной, широко расставив ноги. Что ж, видимо, здесь нам предстоит сдружиться, говорю я. Да, говорит он слегка нервно. Просто потому, Что Кент решил, что может создать отношения из воздуха. Меня это немного задевает. Как будто последние несколько месяцев между нами вообще не было отношений. Как будто мы не добились близости, хоть и небольшой. Однако, справедливости ради, тот поцелуй по пьяни, вероятно, полностью её разрушил. Дом по-хорошему старомоден. Мебель из красного дерева с голубыми акцентами и настоящий камин. Висящие растения, панорамные пейзажи от художников Соркаса. Идеальное место, в котором двое людей могли бы насладиться уединением, если бы им нравилось проводить время вместе. Ну что? Можно начинать записывать все твои странности, спрашиваю я. пробираясь к креслу напротив него. Фотографировать себя во сне, чтобы потом шантажировать. Спасибо, конечно. Но я прилесно выгляжу во сне. И я закатываю глаза. Теперь я знаю человека, который снимает обувь, едва переступив порог. Он бросает взгляд на свои ноги в носках. Привычка. У моих родителей были девственно белые ковры. Предки сходили с ума, когда мы оставляли на них хотя бы пятнышко грязи. Сейчас чуть больше 8. И хотя ещё недостаточно поздно для сна, у меня нет желания покидать это место после целого дня, проведённого в машине. Дождь забарабанил ещё сильнее и дубасит по крыше так, словно у них с домом старые счёты. Где-то неподалёку горохочет гром. Стив носится по дому, тявкая как сумасшедший. "Стив!" окликаю я, бегая за ним и пытаясь успокоить, но в него словно бес вселился. Он то запрыгивает, то соскакивает с дивана и так бегает, что у него вскоре начинается одышка. Он даже игнорирует горсть любимых угощений, которую я ему подношу. Никогда таким его не видела. И мне больно наблюдать за тем, как ему страшно, потому что я ничего не могу с этим сделать. Стив, всё в порядке. Всё хорошо. Доминик направляется к чемодану, расстёгивает его и извлекает оттуда белую футболку. Сперва я решаю, что он собирается в неё переодеться. Но вместо этого он становится на колени, вытягивая руку к бешено тявкающему Стиву. Стив бызгливо нюхает воздух, а затем, словно привлечённый запахом Доменико, рысью подбегает к нему. "Хороший мальчик", говорит Доменик, гладя его по голове. Я вижу, что Стив всё ещё дрожит. Можно кое-что попробую, спрашивает у меня Доминик. Пожалуйста. Он аккуратно зачерпывает с Тивов футболку и дважды оборачивает её вокруг его тела. Всё хорошо, малыш, говорит он. У тебя есть чем закрепить её? Я вскидываю брови, совершенно потеряна. Но я достаю из сумки пару резинок для волос и пытаюсь не вспоминать, как Доминик щёлкнул меня одной из них по руке. Не замечать того, как горит моя кожа, когда он берёт их у меня. Он не слишком туго скрепляет футболку с помощью резинок и сработало? Доминик отпускает Стива. по-прежнему озадаченного, но уже не такого охреневшего. Пес усаживается, смотрит на нас и виляет хвостиком. «У моей сестры был маленький пес, который боялся фейерверков. Она пользовалась специальной футболкой, чтобы его успокоить», объясняет он, почесывая Стива за ушами. «Это импровизированная версия». Давление помогает справиться с волнением. Пока я наблюдаю за ними со стивом, в сердце раздаётся незнакомое покалывание. Оно застаёт меня в расплох, плавит мне ноги. Спасибо, говорю я по-прежнему в смятении. Шатаясь, я прохожу на кухню. Мы в относительной глуши. поэтому привезли с собой запас продуктов, из которых можно приготовить ужин. Я открываю шкаф в поисках посуды. Я проголодалась. Сделаем пасту или как? Да, давай. Только не перевари. Мне нравится, когда макароны аль денте. Такими они и должны быть. Я зависаю с одной рукой на кастрюле. Слава богу, он снова стал упрямым ослом. Так его гораздо проще недолюбливать. Я не собираюсь готовить для тебя. Если хочешь поужинать, то иди и помоги. Я слышу стон из гостиной, а затем он появляется на кухне и прислоняется к дверному косяку. Обязательно нужно было взять с собой в дорогу эту посуду. Лапша в голубой сумке, говорю я ему. Приготовление пасты никогда не казалось мне непредсказуемым занятием. Но с Домеником оно становится таковым. Мы перевариваем первую порцию лапши, и Доменик отказывается её есть. Слиплость поэтому мы выбрасываем ее в контейнер для компоста и начинаем заново. Он по-детски недоволен. Затем он забывает упомянуть, что у него аллергия на грибы. Однако нам повезло, в кладовке мы находим еще одну банку соуса. Я словно вернулась в универ или в нашу первую с Аминой квартиру. Где каждый раз, когда мы пытались приготовить что-нибудь помимо макарон, срабатывала пожарная сигнализация. Ко времени, когда мы садимся на диван с тарелками и двумя бутылками крепкого грушевого сидра, на часах полдесятого. Дождь барабанит по окнам, но стев в футболке Доминика умиротворённо грызёт бегемота. Доминик включает телевизор, на экране которого сплошные помехи, и страдальчески вздыхает. Ты что? Пытаешься меня заставить ещё раз с тобой расстаться? спрашиваю я, накручивая лапшу на вилку. Во всяком случае, на сей раз он оставил для меня немного места на диване. Прости, соглашается он. И я немного на нервах. И я пытаюсь быть с ним чуть мягче, потому что он действительно на нервах. И я уже не уверена, что это из-за того, что его заставили ехать со мной. Ты в порядке? Он кладёт тарелку на кофейный столик и отпивает большой глоток сидра. Берёт тарелку, затем снова кладёт её. словно выбирая между тем, чтобы сказать правду, и прикрыться очередным щитом. Стив расположился на полу в ожидании лапши. Он знает, что я в какой-то момент ее ему дам. «У моей бывшей, новый парень», — наконец говорит Доминик. «Повсюду в соцсетях новости об этом и их совместные фотографии». Сложно не заметить. Я весь день вёл себя хреново, да? Немного хреновее, чем обычно. Да, говорю я, и он огревает меня по руке подушкой. И я сжимаю руку, симулируя ранение. Ну, разве что успокоил невро Стива. А если серьёзно, то мне жаль. Это паршиво. И хотела бы я, как старшая в комнате, сказать тебе, что со временем станет легче, но паршиво и впрямь каждый раз. Просто немного по-разному. В том-то и дело. С этими словами он делает ещё одну паузу, наматывая спагетти на вилку и поддразнивая Стива. Она была моей первой девушкой. И и единственной. В смысле твоей единственной серьёзной девушкой? Спрашиваю я, предполагая, что он не считает отношения в старшей школе или случайные романы. Он качает головой. Нет. Она была единственной девушкой. Точка. Я ни с кем не встречался в старшей школе. Мы встретились на дне открытых дверей в универе. Встречались всё время учёбы, а затем расстались перед тем, как я переехал сюда. О. Интересное откровение. И он даже не пытается быть противным. Не объясняет, что они встретились в бакалавриате, а не в магистратуре. Так я понимаю, что он серьёзен. Нон паскриповает и Стив вздрагивает. Стив, нет, говорю я, и он укладывается обратно, веляя хвостиком. Доминик. Прости, я не знала. Мне стоило рассказать тебе об этом, когда мы придумывали наши отношения. Но тогда было ещё сложно об этом говорить. Он вздыхает. И я чувствую, что это ещё не вся история. Он кладёт руки на колени и исследует костяшки пальцев, как бы пытаясь отвлечься от реальности, где он посвящает меня в личную историю. Я больше не люблю её. Прошло уже около 8 месяцев. Проблема скорее в том, что мы встречались так долго и через столько прошли. Что мне сложно привыкнуть? Дело в расстоянии? Вы поэтому расстались? спрашиваю я, вспоминая причину, которую он сообщил мне в ночь, когда мы как бы расстались. Не совсем. Он протягивает руку, чтобы почесать Стива за ушами. Тот, судя по всему, моментально в него влюбился. к моему ужасу. Мы были неразлучны. Когда вы вместе почти 5 лет, все думают, что вы поженитесь. Мы были той самой парочкой. Теми, над кем все подшучивают, потому что они всегда вместе и не отлепают друг от друга. Мы притворялись, что нас это раздражает. Но на самом деле нам это очень нравилось. Нам нравилось быть той самой парочкой. Моё сердце пронзает боль. Я всегда хотела таких отношений. На фото, что я видела в Фейсбуке, они правда выглядели как та самая парочка. И вот, продолжает он, когда Стив запрыгивает на диван, чтобы слезать пармезан с его пальцев, Когда я рассылал документы на магистерские программы во время последнего курса, я оставил перед собой задачу остаться в Северо-Западном. Мия родом из Чикаго. Она окончила подготовительные курсы для медиков и собиралась взять академический отпуск, чтобы поднабраться опыта перед поступлением в медкадемию. Так что всё сложилось идеально. Я поступил в Северо-Западный Мы остались вместе, но тут он глубоко вздыхает. Спустя пару месяцев после того, как я поступил в магистратуру, Мия уехала кататься на лыжах со своими друзьями из старшей школы, и с ней случился несчастный случай. Господи. Он быстро выставляет ладонь. Она жива. Сейчас с ней всё хорошо. говорит он, и я выдыхаю. Это было чудовищно. Но ей чертовски повезло. Весь тот год, когда у меня была свободная минута во время учёбы, я был с ней. Помогал ей есть, возил на физиотерапию, давал лекарства. По сути, я переехал в дом её семьи. Но спустя месяц после моего выпуска Когда я проходил собеседование на работу по всей стране, она сказала, что уже давно хочет двигаться дальше. Что она, как ей кажется, больше меня не любит. И не то, чтобы она была обязана остаться со мной после всего, что произошло. Просто её слова совершенно застали меня врасплох. Я правда рассчитывал жениться на ней. А она всё это время пыталась понять, как потактичнее со мной расстаться. Ты планировал сделать ей предложение? Нет, нет. Но я думал об этом, говорит он, обращая скорее к макушке Стива, нежели ко мне. Видимо, я знал её не настолько хорошо, как полагал. Мне, правда, очень жаль. Должно быть, это нелегко проходить собеседование на фоне всех этих проблем, а затем переехать сюда. И я хочу протянуть руку и дотронуться до него, так же естественно, как он это сделал после нашей встречи с Кентом, но я не уверена, что смогу. Поэтому держу руки на коленях. Как ты, наверное, догадалась, Она назвала меня дом. И это прозвище как бы принадлежит ей. Теперь мне сложно кому-либо позволить так себя называть, говорит он, и я понимаю. Вот причина, по которой я на первых порах был не так уж приветлив с тобой. Тем более, что ты без обид явно меня не долюбливала. Я кладу руку на сердце. Вовсе нет. Ты просто меня раздражаешь. Это не то же самое. Он хмыкает, но улыбка тут же пропадает. Я хочу подсесть к нему и закрепить её пальцами у него на лице. Теперь я вижу, что всё время, что он провёл на Тихоокеанском общественном радио, У него было разбито сердце. Иногда я грущу. А после того, как увидел фото Миа, стало ещё хуже. Я потерял связь со всеми друзьями из старшей школы. Пытался поужинать с одним из них, но посреди вечера ему пришлось ответить на звонок по работе, и мы так и не встретились снова. А когда я попытался встретиться с другой своей одноклассницей, её парень приревновал меня к ней, решив, что я пытаюсь к ней подкатить. Всё это очень странно, учитывая, что Сиэтл для меня совсем не новый город. Казалось бы, должно быть проще. Но у меня здесь нет друзей. А родственники заняты своими семьями. Я пытался наладить общение с коллегами, Но почти у всех есть партнёры или дети, а мне иногда очень одиноко. Я вспоминаю вечер понедельника. "Не поцелуй", а его пьяное признание. Я поворачиваюсь к нему лицом, а затем провожу по колену в джинсах кончиками пальцев. Теперь мне вдруг легче к нему прикоснуться. Или я просто осмелела? Эй, ты не один. У тебя есть твоя псевдобывшая, то есть нынешняя соведущая, то есть рукожопый повар. Я прикусываю щеку, прикидывая, сколько личных подробностей могу рассказать. Он все выложил, а значит, могу и я. Я тоже одинока. Но всю жизнь прожила в сетле, поэтому чувствую себя ещё более жалко. Последние 10 лет у меня были только моя мама и подруга Амина, а также несколько парней. Отношения с ними так и не переросли в нечто серьёзное. Наверное, мы можем быть одинокими вместе. На сей раз его улыбка задерживается чуть дольше. «Спасибо. Приятно спустя все это время кому-то выговориться. Мне стоит к этому привыкнуть, на случай, если когда-нибудь снова буду с кем-то встречаться. Брось! Тебе двадцать четыре года. Ты еще не кошатница». Я морщусь. Обидно, что нет мужского эквивалента кошатницы. Гребаная мизогиния. Зачатник Звучит как очень ласковый супергерой. Он летает. Он ловит плохих парней. Он спасает кошек с высоких деревьев, говорит он драматическим голосом новостного диктора, а затем делает паузу. Что ж. А у тебя какое оправдание? Почему ты записываешь передачу о эффективных отношениях? Вместо того, чтобы по-настоящему с кем-нибудь встречаться. Мне нелегко это признать, но я легко привязываюсь. Очень быстро. Я протягиваю руку в надежде, что Стив позволит мне себя погладить, пока я рассказываю эту историю. Но по всей видимости, Доминик чешет лучше. Я первый признавалась в любви всем своим бывшим. И делала это слишком рано. Они пугались и избегали. И ты каждый раз говорила это всерьёз? Тут я медлю. Да, наверное. Я никогда это не анализировала. Я не рассказываю ему о своём самом большом страхе, о том, что я по-настоящему не любила никого из них, что я так сильно хотела чего-то ещё помимо небольшой семьи из меня и моей матери, что готова была согласиться на что угодно, даже если время и человек были неподходящими. Я так сильно жаждала услышать три заветных слова, что вынуждала себя произнести их, надеясь услышать то же самое в ответ. Поэтому я уже долгое время не встречаюсь ни с кем. Сильно изматывает, когда отдаёшь человеку так много, а взамен не получаешь ничего. Но это не так уж плохо, говорит он. Это сложно, да, но это не какая-то смертельная ошибка. Как раз ею и были все мои признания. Тогда, видимо, ты еще не нашла нужного человека. Мы сидим в тишине пару минут, и я почти не ощущаю неловкости. Поэтому неудивительно, что я решаю все испортить. Я собиралась спросить ещё кое-о чём, но не хотела показаться нескромной. Сомневаюсь, что после всего, что мы уже обсудили, вопросы могут стать более нескромными. Поэтому задавай. Он взял этот машку бутылки сидра. Ты встречался только с мя Я прикусываю нижнюю губу, спрашивая себя, пожалею ли об этом. А спал? Ты тоже только с ней? Он кивает, и щеки заливаются румянцем. Внезапно он выглядит ровно на свои двадцать четыре и не месяцем больше. А ты? — спрашивает он, отпевая сидор. У тебя какой? Послужной список. Так ведь говорят. Послужной список? Не знаю, кто так говорит, но да, наверное. Я пробегаюсь по списку в голове. 7. А-а, говорит он. Его брови прямые, а выражение лица невозможно понять. А как же вся эта бравада, говорю я. Как ты рассказывал в прямом эфире о своей необузданной сексуальной энергии? Ну, разумеется, точная цитата не отпечаталась у меня в мозгу. Он отмахивается. Об этом легко врать, когда у людей есть определённые ожидания того, как мужчины должны говорить о сексе. Но люди Отвратительный. Я бы тебя не осудила, клянусь. Твой музыкальный вкус, да, но послужной список точно нет. Я это ценю. Я качаю головой, всё ещё пытаясь осмыслить это. Честно говоря, я какое-то время думала, что ты бабник. Секс много для меня значит. говорит он, откидываясь на диване. Словно он уже проще относится к теме разговора, чем 15 минут назад. Не думаю, что смог бы заниматься им на случайной основе. Может быть, это потому, что я спал только с одним человеком. Но я не знаю, смог ли бы заняться сексом без близости и интимности. Температура в комнате подскакивает. Он не отводит взгляд, а слова тяжело опускаются между нами. Близость. Шмяк. Интимность. Шмяк. В моей голове слова «близость» и «интимность» переводятся как «томные поцелуи и удовольствия, растянутая до предела, пока не оборвется». Медленная. мучительная и приносящая удовлетворение я слышу сладкий запах сидра который он выдыхает я едва помню его губы и это лишь усиливает моё желание поцеловать его ещё раз каким будет их прикосновение к моей ключице горлу у меня за ухом Нет. Я ставлю тарелку на кофейный столик и плотно скрещиваю ноги. Когда я наконец говорю, в горле сухо. Это должно быть приятно. А у тебя разве не так? Нет. Не с Трентом, моим последним бывшим. Не с Армандом, парнем, с которым я встречалась до него. И уж точно не с Девидом, а им первым. Секс всегда напоминал не то, чтобы сделку, но он и близко не был похож на то мощное эмоциональное переживание, о котором говорит Доминик. Здесь слишком жарко. Выключу кое-я перед сном термостат. Думаю, для одного вечера мы были достаточно честными, говорю я. Крайчик его рта образует улыбку. Снова эта ямочка. Но разве мы не должны узнавать друг друга лучше? Только не так. Не в ситуации, когда я представляю, как Доминик занимается с кем-нибудь сексом. Возможно, с нежным вечером при свечах в хижине вдали от людей. «Да», — говорю я, вставая с кресла и направляясь на кухню. Мне страшно любопытно, как ты моешь посуду.